Вопрос, на который Генри пытался получить ответ, носил фундаментальный характер. Эволюционные пути, произошедших от общего предка шимпанзе и людей, разошлись 6 миллионов лет назад. Ученые уже давно заметили, что шимпанзе внешне очень напоминают людей на зародышевом уровне. В связи с этим они предположили, что человек отличается от шимпанзе отчасти благодаря различиям в том, как протекает внутриутробное развитие. На этой стадии развитие шимпанзе как бы приостанавливается, а человеческое продолжается. Некоторые ученые предполагали, что это связано с развитием человеческого мозга, объем которого удваивается в первый год после рождения. Но Генри интересовала именно речь. А чтобы она стала возможной, голосовые связки должны были опуститься от зева к глотке, создав таким образом голосовую коробку. У человека это происходило, у шимпанзе – нет. Вся последовательность развития была неимоверно сложной. Генри надеялся получить трансгенный плод и, исследовав его, выяснить, какие изменения в развитии человека делают возможной речь. По крайней мере, именно в этом состоял изначальный план его эксперимента. «Почему ты не изъял плод, как собирался?» – спросила Линд потому что в туалета несколько шампанзе заболели вирусным энцефалитом, и здоровых животных пришлось поместить на карантин. Их развезли по различным лабораториям, вдоль всего восточного побережья. С тех пор я потерял из виду самку, в которой я имплантировал эмбрион. Я предполагал, что в какой-нибудь неизвестной мне лаборатории, куда ее увезли, у нее произошел самопроизвольный выкидыш, и зародыш безвозвратно пропал. Я не мог наводить справки, чтобы не привлечь внимания. Поскольку твой эксперимент был незаконным, но это слишком сильное слово. Я думал, что эксперимент провалился, и на этом все закончилось. Видимо, не закончилось. Да, не закончилось. Как выяснилось, самка родила вполне здорового детеныша. их обоих со временем вернули в бетозды. Маленький шимпанзе казался обычным во всех отношениях. Правда, ее кожа была бледнее, чем у других, и особенно это было заметно вокруг рта, где нет шерсти. Но пигментация шимпанзе может варьироваться, поэтому такая мелочь никого не удивила. С возрастом он стал менее обычным. По мере роста его морда не начала выдаваться вперед, как это происходит у других сородичей. Оставалась плоской, как бывает у детенышей этого вида. Но и это никого не насторожило. До тех пор пока плановый анализ крови не выявил отсутствие у маленького шимпанзе энзима сиаловой кислоты. Поскольку этот энзим присутствует у всех человекообразных, ученые решили, что в анализ вкралась ошибка, и повторили его. Но результат оказался прежним. У детеныша не было этого энзима. «Отсутствие данного энзима – признак человека», – пояснил Генри, – «у людей сиаловой кислоты нет». Зато она есть у всех человекообразных обезьян. А у детеныша не оказалось. В том-то и дело. Тогда ученые сделали полный генетический анализ и выяснили, что разница между геномом человека и этого детеныша на полтора процента меньше обычной. И они начали складывать картинку по кусочкам. То есть сравнивали ДНК шимпанзе с ДНК всех, кто с ним работал. Да. И обнаружили наибольшее сходство с твоей ДНК. «Да, несколько недель назад. Из конторы Беллармина мне прислали образец. Я полагаю, для того, чтобы запугать меня. И что ты предпринял? Отнес его другу, чтобы тот сделал анализ». «К тому самому другу из Лонг-Бич? Да. А что Беллармино? Он просто не хочет нести ответственности, когда все всплывет». Генри покачал головой. «Я возвращался домой и находился уже западнее Чикаго, когда мне позвонил Ровок». Тот человек из обезьяньего комплекса. Позвонил и сказал. «Теперь, парень, можешь рассчитывать только на себя. Вот их позиция. Разбирайся сам, а мы тут ни при чем». Линна морщила лоб. «Но разве это не является выдающимся открытием? Разве оно не прославит тебя на весь мир? Ты создал первую трансгенную человекообразную обезьяну». «Беда в том, — сказал Генри, — что меня за это могут обвинить и даже посадить в тюрьму» потому что НИС запрещает проведение трансгенных экспериментов на любых животных, кроме крыс. Потому что всякие психи, протестующие против генной инженерии и Франкенфуда, встанут на дыбы и объявят НИС войну, а он этого не хочет и станет открещиваться всеми руками и ногами. Получается, ты никому не можешь рассказать, откуда взялся Дейв. Это скверно, Генри, ведь скрыть его от всего мира тебе не удастся. «Я знаю». Проговорил он несчастным голосом. Трейси уже сейчас висит на телефоне, рассказывая всем своим друзьям о том, что у нее на заднем дворе умный маленький шимпанзе. «Да...» «Ее подружки набегут сюда через несколько минут. Как ты объяснишь им появление Дейва. А ведь след за подружками здесь появятся репортеры». Лин взглянула на часы. «Через час. Максимум два. Что ты им скажешь?» «Не знаю». Может быть, я скажу, что эта работа была проведена в другой стране, Китае или Южной Корее, а потом его прислали сюда? А что скажет Дэйв, когда репортеры заговорят с ним? Я попрошу его не разговаривать с ними. Репортеры так просто не отвяжутся, Генри. Они разобьют лагерь вокруг нашего дома и будут смотреть на нас через подзорные трубы и телеобъективы. Они будут кружить на вертолетах над нашими головами. Они вылетят первым же рейсом в Китай и Южную Корею чтобы взять интервью у человека, сделавшего Дейва. А когда они такого человека не найдут, что тогда? Лин, выжидающе, посмотрела на мужа, а потом подошла к двери и выглянула на задний двор, где играли Дейв и Джемми, крича и бегая между деревьями. Некоторое время она молчала, а потом сказала: "Знаешь, а кожа у него действительно белая. Я знаю. Лицо плоское, почти человеческое. Интересно как бы он выглядел без шерсти».